Глава 15. Странное поведение Куко во время приготовления обеда означало, что в его коричневой симпатичной головке бродят озорные мысли. Голова же Квиллера была забита житейскими проблемами. Например, что надеть на ужин Кортни Хэмптону. Эмби предупредила, что костюм должен быть небрежным. Вспомнив надменное только что из глухомани, Квиллер намеренно надел кашемировый пуловер, вещь, долженствующую потрясти всякого, кто знает цену свитеров. В назначенное время он спустился на восьмой и постучал в дверь Эмби. Когда она открыла, Квиллер мельком увидел комнату, заваленную картонками и бумажными пакетиками из-под продуктов. «Вы давно въехали?» – поинтересовался он. «Пока они шли по длиннющему коридору». «Я здесь уже два года, но, похоже, так никогда и не обустроюсь», ответила Амберина, беспомощно передернув плечами. «Давайте-ка я вам расскажу о квартире Кортни, чтобы вы не совсем обалдели. Это очень старая квартира. И когда Кортни задает вечеринки, то нанимает повариху для стрипней официанта, для того, чтобы он подавал блюда. Но вот мебели у него совсем нет». Вкусную еду я готов есть где угодно и как угодно, сказал Квиллер. К тому же любопытно посмотреть на квартиру, отличающуюся и от моего пентхауса, и от музея декоративного искусства на двенадцатом. Да, а как вы поладили с графиней? Замечательно. Играли в скрэббл, и я позволил ей чуточку выиграть. Мужчины так приятны, когда проигрывают. Возле двери с номером 8А стояли два топиари. «Эти деревья говорят о том, что в доме рады гостям», — пояснила Эмби, стуча в дверь. «Надеюсь, перед сном он вносит в квартиру этот латунный молоток», — поинтересовался Квиллер. «Вчера кто-то украл мой пластиковый контейнер для мусора». Дверь отворил худощавый седой человек в белом официантском суртуке. Один из тех, кого Квиллер видел в вестибюле или в лифте, а может быть прачечный. За его спиной хозяин в черном шелковом костюме китайских кулей приветствовал гостей в восточном духе. «Только поглядите на него!» — воскликнула Эмби. «Чистили рис?» — поинтересовался Квиллер. Они вошли в большой зал с темными стенами, освещенными свечами, и Эмби прокомментировала. «Смотрю, миссис Татл снова вам электричество отключила». Корни оставил комментарий без ответа. Вы можете видеть, проговорил он надменно, обращаясь к Виллеру, одну из тех первых квартир, которую в течение 60 лет занимал судья холостяк. Я лишь покрасил стены венецианской краской, черные ореховые панели и паркет. А все остальное осталось с тех времен. Прошу простить за недостаток мебели. Когда ее делают по спецзаказу, уходит много времени на то, чтобы дождаться окончания работы. Конечно, ведь для этого выращивают спецдеревья, съехидничала Эмби, Глаза Квеллера попривыкли к полумраку, и он понял, что комната в 50 футов в длину пуста настолько, что вполне могла бы служить танцплощадкой. В одном углу стояли два диванчика, покрытые испанскими ковриками и подушечками, вышитыми в народном стиле. Диванчики, как потом понял Квеллер, на самом деле оказались армейскими лежаками. Коктейльным столом служил квадратный кусок толстенного стекла, поставленный на бетонные блоки. под которыми виднелся вытертый персидский ковер. Единственное напольное покрытие во всем зале. Три длинные, длинные белые гвоздики высокой хрустальной вази смотрели здесь чересчур современно. При зажженных свечах уголок выглядел практически шикарно. «О, появился новый ковер!» – отметила Эмби. «Полуантикварный таблиц дорогуша, приобрел в этом месяце у нашей общей знакомой Изабеллы». «Он имеет в виду Изабеллу Уилбертон», – пояснила Эмби. «Систематически грабит квартиру бедняжки». «Я помогаю бедняжке держаться на плаву», сказал Кортни высокомерно. «Приобретение прошлого месяца, вон та картина над буфетом, американская, разумеется, возможна работа школы Хадсон ривер Музейный куратор придет завтра, дабы установить это неопровержимо. Туманный пейзаж в золоченой раме висел над буфетом, составленным из двух больших деревянных ящиков, на котором стоял серебряный чайный прибор. Не выпить ли нам Маргариту? Квил не пьет». — сообщила Эмби. — Эвиан? спросил хозяин. — Прекрасно, — сказал Квилли. У есть колешни нет Скунка. Эмби и Кортни вопросительно посмотрели на него. Никто, кроме жителей Мускаунти, слыхом не слыхивал о минеральной воде скуунк. Кортни повернулся к белосюртучному официанту. — Хопкинс, принесите нам две маргариты и Эвиан для джентльмена. Белый сюртук растворился в полумгле дальнего конца комнаты, и хозяин продолжил. Сначала квартира эта состояла из данной гостиной, большой спальни, совершенно без шкафов, и огромной ванной комнаты. Где, интересно, люди держали свою одежду в 1901 -го. И что делали в ванной таких размеров? К счастью, судья снабдил кухоньку несколькими шкафчиками. «Вы бы видели предыдущую квартиру Корта?» – обратилась Эмпиквиллеру. Она походила на камеру в тюрьме. «Кортни!» – поправил он ее. хмурясь. Хопкинс, двигавшийся словно в трансе, поставил перед гостями напитки и серебряную вазу с орешками. «Как игра в среду?» — спросил Квиллер Кортни. «Ничего особо мучительного, хотя я вполне могу прожить без ромашкового чая и тминного кекса. Графиня играла со мной на пару. Несмотря на свой преклонный возраст за карточным столом, это настоящая убийца». «Кто еще присутствовал?» — спросила Эмби. «Винни Уинфуд и этот настырный Рэнди Юпитер». Он, наверное, подмаслил Ферди, чтобы тот включил его в список приглашенных. Закончил Кортни, поджав губки. «А мне кажется, что Рэнди человек очень оригинальный», — вступила за бармена Эмби. «Чересчур оригинальный. Я таким не доверяю. К тому же он бегает трусцой». «Какой же ты корт-сноб все-таки? Кортни, пожалуйста!» «Рэнди, по крайней мере, живой и дружелюбный», — гнула свою Эмби. «А большинство жителей этого дома наполовину уже мертвецы». Кстати, это мне напомнило, сказал хозяин. Угадай-ка, кто сегодня умер? Ладно, с двадцати вопросов. Мужчина нет. Значит, женщина. У нее был слуховой аппарат? Нет. Ей было лет 80? Нет. 70? Нет. Никогда не догадаешься, Эмби. Жила на седьмом? Нет. Это она в прошлом году сломала бедро. Сдавайся, Эмби. Сдавайся. Ни за что не догадаешься. последним мадам де Фарш, которая, сидя за своим окном, вяжет и подсчитывает тела, они вынесли Эльпидию. «Что?» — вскрикнула Эмби. «Кто такая ЛПД?» — спросил Киллер. «Личная служанка графини!» — ответила она. «А что стряслось, Кортни?» «Говорят, пищевое отравление, но лично я считаю, что передозировка. Работа у графини, кого хошь посадит на таблетки». «Я не видел у нее ни служанки, ни домработницы!» — сказал Киллер. «Служанка была малость того, а вот домработница ничего, приятное, проинформировал Эмби. «Мать Ферди!» У нее собственная квартира на втором, но Ферди живет у графини. Каждый день она таскалась на двенадцатый, чтобы испечь свой фирменный тминный кекс», – добавил Кортни. «Да, кстати, я попросил Винни взглянуть <coughs> на наше собрание, прежде чем она отправится куда-нибудь на вечеринку. Квил, вы знакомы с Винни?» «Да, кстати, я могу называть вас Квиллом». «Бога ради!» «Нет, я не знаком с мисс Уингфуд, но видел ее. Красавица». «Стоит мне поглядеть на Винни, — сказала Эмби, — как сразу хочется отправиться домой и больше не возвращаться!» Послышался удар латунного молотка, и пульс сквеллера участился. Он разгладил усы и вскочил, когда Хопкинс ввел в занятую шелка манекенщицу. А она вплыла, держа в руке меховую накидку. «Винни, а, ангел мой», — сладко пропел хозяин, — «позволь представить тебе Квилла, о, простите, мистера Квиллера, который собирается купить Касабланку». «Это неверно», — проговорил Квиллер, чуть дотрагиваясь губами до да протянутой в ее сторону изящной руки. «Наши пути уже пересекались», — напомнила Винни, — «на автостоянке, э, при зловещих обстоятельствах. Надеюсь, ваши затруднения были благополучно разрешены. Благодаря вашей незамедлительной помощи, мисс Уингфуд». «Винни Фред», — поправила она его. «Ангел мой, не угодно ли Маргариту или что-нибудь еще?» — спросил хозяин. «С огромным удовольствием. Маргариту». Она присела на армейскую койку рядом с квиллером, который отчетливо ощутил пьянящий аромат ее духов и не спускал взгляда с ее длинных стройных ножек. «Сегодня погода была просто великолепная», — сказал он, понимая, насколько глупо прозвучит подобное замечание. И «Я бы сказала бодрящее», — отозвалась Винни. «Ну, купила ты рояль у Изабеллы?» — спросил ее Кортни. «Она говорила, тебе он понравился?» «Да, я подумала об этом». «Вы музицируете?» — спросила Квилер. «Да, вполне сносно», — ответила она, задержав восхищенный взгляд на его усах. «На этой неделе умерла миссис Баттон, и мадам де Фарш уверяет, что будет распродажа ее вещей», — сообщил Кортни. «Надеюсь, она не ошиблась. Говорят, у нее рисунок Рубинца есть». Из темного угла зала материализовался Хопкинс с носом Маргарит. Изабелла завела котенка, сказала Эмби, я, может быть, тоже скоро сломаюсь и возьму себе кошку. Прошлой ночью в спальне за стеной опять шуршала мышь. Амберина, дорогуша, если ты сделаешь большую уборку у себя, то решишь эту проблему сразу, проговорил Кортни. Когда будут вывозить недвижимость, Бессенджер? Квилл? Понятия не имею. Я всего лишь снимаю ее квартиру и работаю над книгой. Квил известных журналист, — пояснил Кортни, — манекенщицы Как это замечательно! — воскликнула она. — Хочу взять интервью у старых жильцов этого дома. Можете кого-нибудь порекомендовать? — Миссис Джаспер в унисон, — сказали Эмби и Кортни. — Она когда-то убирала в кособланке, объяснила Эмби, — и знает кучу разных историй. Винни, закончила с Маргаритой, поднялась. — К сожалению, мне придется расстаться с вашей замечательной компанией, — сказала она. — Я приглашена на ужин. Пока хозяин провожал ее до дверей, Клигер тихонько заметил Эмби. «Думаю, у нее не возникает проблем с приглашениями на ужин. А я, похоже, занимаюсь не тем, чем надо», — прошептала Амберина. Корт не зажег свечи в дальнем конце зала. Там, где поперек бетонных блоков были положены доски, образовавшие длинный узкий стол. «Хомпкинс, скажи повару, пусть подает», — сказал он. Стульями служили оранжевые паковочные клети, обитые бархатом и поставленные вертикально. «Осторожно, не посади за занозу», – предупредила Эмби Квиллера. Оригинальная аранжировка из белых гвоздики сорняков с автостоянки украшала центр стола. Оловянные тарелки и кубки стояли прямо на голых досках. Четыре оловянных подсвечника освещали приборы и цветочную композицию. «Где ты это все стянул?» – поинтересовалась Эмби, но Кортни оборвал ее осуждающим взглядом. На первое подали суп из водяного кресса, затем крабовые пирожки с грибами, шитаки, маленькие свеклы в апельсиновой глазури и дикий рис. Салат из сердцевин и побегов артишоков был подан на тарелках от лалика, как отдельное блюдо, а закончился ужин шоколадным суфле. «Не дурно», — подумал Квиллер, — «для клейте блочного окружения. Каждый год на 4 июля Кортни устраивают вечеринку на крыше». поведала Эмбеквиллеру. В корзины для пикника кладутся жареные куры, вино и вишневые пирожные. С крыши потрясающе виден фейерверк. Угу. И как попасть на крышу? С четырнадцатого туда ведет лестница. На двери написано «Хода нет», но она не закрыта. Крыша – отличное место для принятия солнечных ванн. Разумеется, летом. «Кортник, как истинный знаток Касабланки, может быть, вы ответите мне на несколько вопросов?» обратился к хозяину дома. «Как получается, что Руперт никогда ничего не делает, а просто ошивается поблизости?» «На самом деле он охранник», — пояснил хозяин. «И под этой идиотской курткой у него целый арсенал». «А чем занимается жилец по фамилии Ясборо с четвертого этажа?» «Грузчик, получивший известность после того, как тело Росса грохнулось прямо на его машину». Может, кофе попьем в гостиной? Если хотите, можно послушать немного на Эля Кауарда». Кортни двинулся к оранжевой клетке с кассетами и компакт-дисками. «Поставь кассету своим выступлением, Кортни», – попросила Эмби и повернулась к Виллеру. «Он продюсирует оригинальный мюзикл под названием «Кошкин дом из Касабланки» и первый номер в нем – «Блеск». «Я написал стихи, но пока Мисс не нашел подходящего композитора», – сказал импресарио. Кистра занимается хореографией. Квил, вы, должно быть, слышали о киистре Хедрок и ее кишто... кишко-танцорах? Она проживает в 14 Б. Ну, ваша соседка». «А они что, исполняют они живота?» Я слышал какое-то странное буханье за стеной. «Они свободные выразили чувственности», — покровительственно объяснил Кортни. «Поставь первую вещь, Корт», — напомнила Эмби. «Кортни», — поправил он ее. «Музыку придется дофантазировать самим». Начала крутиться пленка, и голос Кортни с подчеркнутым английским произношением провозгласил. «Представляем вашему вниманию мюзикл в двух актах. Автор Кортни Хэмптон, Касабланкин, Кошкин дом, акт первый, сцена первая». И раздались стихи. «Жил-был дом, какой ругали и считали это злом, потому что был он старым, уготованный на слом. Да». Крыша текла, коридоры воняли, лифты ломались, потолки осыпались. Но не так уж он был жалок, как подумали бы вы. Переплеты, правда, гнили, в кранах не было воды. А бывало, что из раковин неприятнейше несло. Но не так уж неприятно, просто, просто киселью и все. Да, Касабланкин кошкин дом, места лучше не найдем. А какие тут жильцы, молодцы и удальцы. Стриптизерш прогнали сразу, не увидите ни разу. Пьяница, что их гонял, мертвяком давно уж стал. Есть мадама на десятом, и, похоже, ничего. Только жаль, что вот мойщик окон бухнулся во двор. Ого! Касабланкин-кошкин дом, замечательно живем. Мышей здесь становится все меньше. Шик и блеск повсюду, как в древних королевских замках богемии. Но мы обходим друг друга, словно во время эпидемии. Когда же нас бьют по щеке, мы радостно подставляем другую. Быть нормальным, милым. О чем я тоскую? Извращение. О! Почему-то у нас здесь полно чудаков с палками и костылями. Одиноких шлюх и любителей поохотятся за новостями. Мужчин и женщин всех сортов солидных щеголей, кьюнцов. Сумпер-моделей в мехах и бриллиантах и обыкновенных официантах. Да, как приятно нам жить кособланки. Последовала пауза. Заскрипела пленка. Корт не нажал на кнопку и, испытывающий, взглянул на гостя. «Ну, «На Бродвей вы, пожалуй, не попадете», — заявил Квиллер, «но на крыше Касабланки вас ждет успех. В основе сюжета убийства», — «бессенджер», — пояснил автор. Квиллер смотрел в пустоту. Затем потер усы костяшками пальцев и вскочил на ноги. «Мне необходимо подняться к себе. Прошу простить», — сказал он и кинулся к выходу. «Удивительный вечер. Прекрасный ужин». Вторую фразу он закончил уже в коридоре — И тут же бросился по лестнице на четырнадцатый. Покалывание над верхней губой указывало, что в номере 14А творится что-то неладное. Открыв дверь, он услышал шлепанье и плюханье воды. Кинувшись по коридору к спальне, он по пути зажег все имеющиеся на стенах выключателей. Возле самой двери почувствовал, что пол мокрый. «Водяной матрац!» — подумал он, но плюха не доносилась из ванной. Квиллер включил свет. «Наводнение!» Раковина переполнилась, краны были включены на полную мощь, а на унитазе, обозревая свое достижение, восседал куко. -ку.